Будь у них в запасе побольше времени, Кай ни за что не полетел бы самолетом. Выбрал бы какой-то другой немагический способ передвижения. Он считал, что люди не птицы, небо не готово принять их, да и не должно. И до последнего пытался уговорить Агнес отправиться в поездку по земле, а по дороге провернуть тот же трюк, какой она сделала с собачьей упряжкой, когда они ехали ко дворцу ледяной ведьмы. Но ведунья резонно возразила, что так в любом случае получится намного дольше. Путь из Фалькании в Цутрию гораздо длиннее, чем от северного городка ко дворцу. У нее может не хватить сил, и тогда они рискнут надолго застрять где-то на полдороге. Кроме того, напомнила Агнес, самый короткий маршрут в этом случае был бы не по безлюдной пустыше как это происходило в прошлый раз, а по оживленной трассе, Так что магическое перемещение обязательно привлекло бы к себе слишком много ненужного внимания. Все эти доводы выглядели более чем убедительными, и Каю оставалось только смириться. Скрипя сердце, он поднялся на борт небольшого, словно игрушечного самолетика, вмещавшего всего несколько десятков пассажиров, и занял место подальше от окна. Агнес, казалось, совершенно не разделяла его тревог «Я впервые лечу самолетом», — возбужденно поделилась девушка, устраиваясь на сиденье со всем возможным удобством и с интересом рассматривая салон. «Раньше всегда перемещалась на большие расстояния только с помощью магии». «Рад за тебя», — проворчал Кай. «Надеюсь, вылет не задержит, а мы правда будем в ЦУТРИ уже через два часа». Сзади что-то загудело, самолет вздрогнул, готовясь взлетать. Кай вцепился в ручку кресла так сильно, что побелели пальцы. Несмотря на все уверения, что полеты абсолютно безопасны, поскольку каждая, вплоть до мельчайшей, деталь самолета прочно защищена заклинаниями, он ни капли не верил, что они доберутся до Цутрии в целости и сохранности. Агнес повернулась и с изумлением поглядела на попутчика. «Ты не боишься ледяных троллей и нападать на ведьму, но боишься самолетов?» — удивленно спросила она. «Сражаться с нечистью я умею», — буркнул Кай, — «а летать нет». Самолет оторвался от земли. Невольно покосившись в окно, Кай увидел, как быстро они набирают высоту. Деревья и здания, которые только что были рядом, вдруг оказались далеко внизу и уменьшались в размерах, пока не слились в одно мутновато-коричневое месиво. Потом землю и вовсе скрыли облака, и Кай отвел взгляд от окна. «Ну и дурак!» — хмыкнула Агнес, которая, в отличие от него, не отрывалась от иллюминатора. «Летать весело и намного быстрее, чем ехать с санями или верхом». «Кому как?» — хмыкнул Кай. «Может, ты боишься самолетов, потому что они напоминают тебе о полетах в санях ведьмы?» — предположила Агнес. Кай промолчал, надеясь, что на этом разговор прервется. Но Агнес вскоре наскучила смотреть на серую вату облаков за иллюминатором, и она вновь повернулась к Каю. «Знаешь, о чем я все время думаю?» — начала она. «Как-то странно, что твоя магия так сильно связана с Гердой. Обычно волшебство в человеке или есть, или его нет. Оно мощнее в местах силы, слабее вне их. Но я не слышала, чтобы местом силы был другой человек». «Значит, я отличаюсь от всех», — буркнул Кай. «Мы правда должны обсуждать это здесь и сейчас?» Агнес развела руками. Ее кривоватая улыбка сейчас казалась и вовсе издевательской. «Она тоже волнуется из-за Герды», — подумал Кай, стараясь мысленно себя успокоить, «и не желает зла ни тебе, ни ей». Однако его собеседница даже не думала прекращать разговор. «Я просто пытаюсь разобраться. Вся магия идет изнутри, и если у меня нет сил, то я на десяток шагов не перемещусь, но на полшага смогу». Она хмыкнула, хотя Кай не видел в этом ничего смешного. «Конечно, пользы от такого перемещения не будет, но главное, что я могу. А у тебя, значит, просто ничего не получается. Вообще, как вентиль перекрыли, так что ли?» «Слушай, ну что ты ко мне пристала?» Не выдержав, воскликнул Кай. Сидевшие по соседству пассажиры обернулись на них, и это заставило все-таки взять себя в руки. «Ну да, именно будто перекрыли вентиль», сказал он уже гораздо тише. «Когда Герда рядом, магия проявляется». «Без Герды ее нет. всё конец истории». «Я слышал о случаях, когда колдуны так сильно боялись навредить другим, что сами перекрывали себе доступ к магии», — не отставала Агнес. «И не могли наколдовать ничего, даже находясь рядом с местом силы. Может быть, и с тобой что-то такое же?» Кай поерзал на месте, борясь с желанием схватить Агнес за плечи и тряхнуть. «Ты считаешь, что я сам это устроил?» Злым шепотом спросил он. «Думаешь, я сам хотел оказаться беззащитным перед ледяной ведьмой? Или отдать ей Герду? Думаешь, мне самому это нравится?» Агнес примирительно подняла руки. «Спокойно, спокойно. Я не говорю, что это из-за тебя. В том смысле, что ты сам этого желаешь. Возможно, именно твоя магия работает иначе. Или она у вас с Гердой общая, просто распределена вот таким вот образом. Кто знает?» «Мы же не успели ни с кем проконсультироваться, правда?» Кай отвернулся от Агнес. Он понятия не имел, как работает магия. Его или чья-либо еще. Все те годы, пока у него были способности, он больше волновался, как их скрыть, а не как в них разобраться. Кто мог подумать, что однажды магия просто выскользнет из его пальцев? Кто знал, что любовь к Герде или ее отсутствие решает так много? Но сейчас... У Кая не было никакого желания обсуждать это, тем более в самолете и тем более с Агнес. Если Кристиан и Катрина были их общими друзьями, и им Кай полностью доверял, то колдунья-разбойница оставалась лучшей подругой Герды, и Кай ее почти не знал. Он уже убедился, что она может быть прекрасным соратником, что в бою на нее полностью можно положиться, но обсуждать с ней что-то личное Кай не был готов. На его счастье, к ним подошла стюардесса, разносившая напитки, и поинтересовалась, что им можно предложить. Агнес выбрала какой-то экзотический сок, которого еще никогда в жизни не пробовала. Кай попросил большую порцию успокоительного чая и, выпив его, сделал вид, что задремал, чтобы избежать продолжения разговора. Когда шасси самолета коснулись взлетно-посадочной полосы в Цутрии, Кай был готов сорваться с места и выскочить, не дожидаясь остановки. Сдержаться стоило огромных сил. Получая багаж, Кай продолжал волноваться. Что, если действие магии Агнес уже закончилось, и станет известно, что они везут с собой оружие? Но тревоги оказались напрасны. Волшебные щиты, меч крестьяны и все прочее, что они захватили с собой, выглядело как обычный дорожный саквояж на колесиках. Последнее веяние моды. Служащий аэропорта ничего не заподозрил, только поинтересовался у путешественников, где они собираются остановиться. Если туристы еще не определились с жильем, он готов рекомендовать им хорошую гостиницу на любой вкус и кошелек. От роскошного отеля с собственными пляжами до скромных и недорогих, но весьма приличных апартаментов. Кай и Агнес поблагодарили за предложение, но отказались, объяснив, что приехали не отдыхать, а по делу. Так что, как бы им этого не хотелось, не смогут оставаться более одного дня и должны будут вернуться домой вечерним самолетом. Осенняя Цутрия оказалась душной, знойной, словно раскаленная печь. Узкие пыльные улочки, яркие навесы, распахнутые окна песчано-серых домов, невероятное обилие всевозможных цветов. В горшках, на подоконниках, на балконах, в клумбах и просто так, прямо под ногами. Множество незнакомых деревьев и кустарников, загорелые и непривычно легко одетые люди. Все вызывало у Кая чувство, что он попал в другой мир. С непривычкой тут показалось слишком жарко и тяжело дышать. Радовало только то, что головная боль исчезла, будто ее и не было. «Плюс по такой жаре на нас точно не нападут ледяные монстры», заметил Кай, котя зачарованный саквояж по брусчатой мостовой. «Минус». «Так мы скоро и сами расплавимся». «Это верно», — согласилась Агнес. «Но, если я правильно помню, нам скоро спускаться под землю». «Да», — кивнул Кай, доставая небольшую карту города, на которой Кристиан разметил входы в подземные тоннели. «Еще одна карта, которая должна была провести их до подземелья королевского дворца, лежала во внутреннем кармане». «Нам нужно свернуть через два квартала. Кристиан говорил, там будет люк». Саквояж неуклюже подпрыгивал на выступающих камнях, а нужный поворот они едва не пропустили. Это оказалось не улица, как изображала карта, а крошечный переулок, настолько узкий, словно дома стремились слиться стенами и уничтожить это недоразумение между собой. Тем не менее, закрытый деревянной крышкой люк отыскался там, где было указано. Агнес распахнула саквояж, защитные чары мгновенно слетели, но это теперь было неважно. К счастью, переулок был пуст, и некому было увидеть, как они извлекают на свет круглые металлические щиты, меч Кристиана и длинный, чуть изогнутый нож Агнес с белоснежной рукоятью. Кроме этого, Кай захватил еще и фонарь, который сейчас прицепил на пояс. Агнес от фонаря отказалась, беспечно заявив, что уж магический свет наколдовать может в любом состоянии. Вооружившись, Кай поднял люк и начал спускаться по вмурованным в стену ступеням. Доносящийся снизу звук капающей воды вызывал ощущение, что они лезут в колодец. Когда Агнес спустилась следом и закрыла крышку люка, Каю стало не по себе. Он вдруг почувствовал себя замурованным, подобно пленникам ведьмы, заключенным в глыбу льда. Понадобилось усилие, чтобы взять себя в руки и двигаться дальше вниз по лестнице. Скоро правая нога опустилась не на очередную ступеньку, а на ровный пол. Кай отступил на шаг, прежде чем зажечь фонарь на поясе. Агнес спрыгнула с последних ступеней, и через мгновение в воздух поднялись волшебные светлячки, вроде того, который сиял им во дворце ледяной ведьмы. — Ну и куда нам? — спросила Агнес, похлопав по ножным и поправив закрепленный за спиной щит. Свой Кай устроил на руке, посчитав, что непривычная ноша за плечами сделает его неловким. «Прямо, не обращая внимания ни на какие боковые ходы. Потом до подземного озера. За ним короткий коридор, в конце которого надо будет отыскать скрытую дверь», ответил он, сверяясь с картой и указаниями, написанными убористым почерком Кристиана. «Звучит просто», — хмыкнула Агнес. «Спустимся, найдем книжку, поднимемся, и еще хватит времени погулять по городу до вечернего самолета. Может быть, даже искупаться в море. Никогда не купалась в теплом море». По всей видимости, на лице Кая отразилось недовольство, потому что ее улыбка померкла, и Агнес тут же принялась защищаться. «Ну что ты на меня так смотришь? Думаешь, я не волнуюсь за Герду? Конечно, волнуюсь. Может, еще больше твоего. Но я уверена, Герда бы не хотела, чтобы мы думали только о ней и свели бы всю нашу жизнь к тревоге за нее. Да и на самом деле мы же не попадем никуда быстрее, чем летает самолет, и никак не сможем вернуться раньше, так ведь?» «Все зависит от записей архивариуса», — ответил Кай. «Если в них найдется какая-то подсказка, где можно найти Герду, то и самолет может и не понадобиться». хо хо вздохнула Агнес. «Ты всегда портишь все веселье, да?» «Я могу веселиться только вместе с Гердой. А пока она в плену, радоваться у меня не получится». Сердито отозвался Кай, свернул карту и шагнул в сырой и узкий тоннель. Он подавил себе желание поссориться с Агнес прямо здесь и сейчас, Пользы от этого не будет, а они застрянут в тоннелях на ближайшее время. Хотя для Герды, может быть, важна каждая минута. В темноте под землей было ощутимо прохладней, но в этом имелись и свои положительные стороны. Стало легче дышать, чем на жаре. Под ногами хлюпала вода, камни стен были покрыты зеленоватым налетом. Тоннель выглядел заброшенным, вряд ли сюда слишком часто забредали люди, хотя тут и там, на стенах, уходящих вправо и влево, ходов, Кай видел символы и надписи на незнакомом ему языке. Агнес шла следом почти бесшумно. Несколько раз Кай оглядывался, проверяя, не свернула ли она случайно в какое-нибудь из ответвлений тоннеля. Каждый раз Агнес озорно улыбалась ему, подмигивала или показывала язык. «Рад, что у тебя хорошее настроение» проворчал Кай, когда это случилось в очередной раз. «А с чего мне грустить?» спросила Агнес. «Пока все идет неплохо. Мы обязательно разыщем те записи, о которых говорили принц и принцесса, а потом сможем найти Герду». «Мне бы твою веру в лучшее», буркнул Кай. Агнес пожала плечами. «Ну кто-то же из нас должен верить», безразличным тоном заметила она. Еще какое-то время они шли молча. Кай снова не различал шагов за спиной, но уже не стал оглядываться, решив, что если Агнес куда-то и свернула, то это ее проблемы. В конце концов, он не настаивал на ее компании и уж точно не вызывался искать ее по подземным тоннелям. Следуя указаниям карты, они вышли точно на берег подземного озера. От воды веяло прохладой, пожалуй, что даже холодом. Свет фонаря и магические огни Агнес кидали на водную гладь колеблющиеся отблески, создавая ощущение, что под темной поверхностью что-то шевелится. Кай поспешно отвел взгляд от воды, потому что это зрелище неприятно напоминало ему ледяную пещеру в горах Ландафии и то, как из стен вышли чудовищные пауки. «Здесь как-то уже очень холодно. Тебе не кажется?» — спросила Агнес. «Я не чувствую», — отозвался Кай. «В целом он не слишком кривил душой». «Холод он чувствовал, но как-то однобоко. Как бывает, когда в морозный день сидишь у костра?» «Это из-за щита», — объяснила Агнес. «Он же помогает не замерзнуть. Помнишь?» Кай не успел ответить, потому что его взгляд упал на подземное озеро. Вода явно становилась светлее. Он замер, хмурясь и вглядываясь в него. Что это могло означать? Через несколько секунд нашлось объяснение. От середины озера к краям расходился лед, корка которого еще минуту назад, казалось, намертво сковывала черную гладь озера. «Мне это совсем не нравится!» Агнес попятилась. Кай тоже отошел от воды и обнажил меч. Он сделал это вовремя, потому что стоило льду коснуться берега, как раздался оглушительный треск, и в воздух взлетело ледяное крошево, из которой выступила пара существ. Они походили на людей, пусть и высеченных изо льда, но без лиц как будто скульпторам, изготавливавшим фигуры из голубовато-прозрачных глыб, внезапно надоело их занятие, и они бросили работу, не окончив и оставив на лицах лишь ровную блестящую поверхность. Остроконечные шлемы на головах воинов были темными, почти черными, точно так же, как нагрудники и лезвии изогнутых мечей. Следом за первой парой, закружавшей озеро ледяной дымки, поднялась и другая. воины перекрыли Каю и Агнес путь в тоннель. «Постарайся не попасть под удары их сабель», сказала Агнес, подкидывая свой нож. «Не хотелось бы тебя лечить». Кай не успел ответить, потому что она исчезла, чтобы тут же появиться вновь за спинами второй пары ледяных воинов и взмахнуть оружием. Но оба воины легко отбили удары, даже не оборачивая к ней безликих голов, и бросились на девушку, размахивая саблями. Им явно было безразлично, двигаться ли вперед или назад. первая пара врагов Тоже взмахнула саблями и бросилась на Кая. Щит закрыл его от ударов, но возможности атаковать в ответ не было. Нападающие окружили Кая с двух сторон, и он поспешил принять бой. Не зря же у себя на курсе Кая считался лучшим фехтовальщиком. Агнес, насколько он мог видеть, то и дело перемещалось по пещере, мелькая то тут, то там. Вот она присела, изловчилась, ударила одного из воинов по ногам, и лед задымился». Белая рукоять ножа горела ярче магических светлячков, судорожно мечущихся над головами, словно они потеряли свою хозяйку и не знали, что им делать. Раненый Агнес-воин рухнул и со звоном разбился на множество осколков. Но не успел Кай, не перестававший отражать удары, порадоваться, что у них на одного противника стало меньше, как из темной глади озера на смену одному павшему появилась новая пара ледяных воинов. Что было с Агнес дальше, смотреть было уже некогда. Очередной удар сабли пришелся по краю щита, едва не выбив его из рук. Каю едва удалось ткнуть мечом в нагрудник ближайшего воина. От удара меча по черной поверхности разошлись белые трещины, но больше ничего не случилось. Воины размахивали саблями и теснили Кая к стене. Когда он уперся в холодный камень, то отступать дальше стало уже некуда. Могучие ледяные торсы закрывали обзор, мешая увидеть Агнес. Новый удар сабли пришелся в стену над головой и высек из нее поток ледяных искр. Агнес внезапно появилась рядом с Каем. Ее щит едва не ударил его под ребра. «Держись крепче!» — скомандовала она, хватая его за руку. Кай открыл рот, пытаясь спросить, в чем дело, но не успел. Крепко вцепившись в его руку, Агнес переместилась вместе с ним на поверхность озера. Они заскользили по толстому льду. Кай покачнулся, едва не потеряв равновесие, но удержался, ухватившись за плечо Агнес. «Осторожней!» — крикнула та. «Если мы упадем, нам конец!» Как будто это не было ясно и так, без ее предупреждения. Войны, на миг потерявшие их из виду, уже сориентировались и мчались следом. Лед под ногами дрожал и гудел. Фонарь на поясе Кая мигнул и погас. Но магические огоньки Агнес над головами давали достаточно света. «Нужно отыскать главного воина!» – задыхаясь от бега, произнес Кай. «Того, который бы отличался от них и командовал всеми!» Сказав это, он вспомнил, что озеро начало покрываться льдом с середины, где сейчас клубилась белая дымка. «Нам туда!» – махнул рукой Кай и оттолкнулся ото льда, больше скользя, чем шагая по нему. Агнес не стала ничего спрашивать, только поторопилась следом, то и дело подхватывая Кая за локоть, если он оступался. Войны с саблями подступали сзади, но впереди уже показалось другое существо. У него, в отличие от нападавших, было лицо, пусть и карикатурное, словно вылепленное ребенком. Вместо нагрудника и шлема это существо было облачено в нечто, напоминавшее лежащие складками многослойные ледяные одежды. Оружия в руках у него не было, и не успел Кай подумать, насколько это подозрительно, как командир взмахнул рукой, и из-под замерзшей поверхности озера поднялись ледяные пики. Пики выскочили мгновенно. Кай и Агнес едва успели отскочить в разные стороны, замешкайся друзья еще хоть на долю секунды, и пики проткнули бы их насквозь. Агнес исчезла, чтобы появиться рядом с командиром и занести нож, Кай же пробежал по льду, но поскользнулся на последних шагах. Воины следовали за ними, обходя пики, созданные их командиром. Агнес переместилась к Каю и потянула его за рукав. Он поддался и правильно сделал. В том месте, где он только что находился, выскочил новый ряд пик, в который тут же ударились ледяные сабли. «Налево!» — скомандовала Агнес. «Зачем?» — спросил Кай, тем не менее отскакивая туда, куда она указывала. Поднявшиеся изо льда пики заставили их снова отскочить, теперь уже дальше. Агнес помахала командиру, привлекая его внимание, и потащила Кая в другую сторону. «Что ты делаешь? Он же сейчас все озеро превратит в поле шипов!» возмутился Кай. «Именно!» ответила Агнес, ее глаза возбужденно блестели. «И никто к нам не подойдет!» Кай не сразу понял, о чем она, но не мешал Агнес тащить его дальше. Как он понял, по кругу так, чтобы командир безликой армии оставался в его центре. Тот яростно кричал и выл, размахивая руками, и все новые и новые ледяные пики поднимались вверх. Теперь его воинство не могло подойти ближе к друзьям. Им мешали ледяные преграды, полностью окружившие середину озера. «Получилось!» — обрадовалась Агнес. «Теперь он от нас не уйдет, а они не подойдут». Воины за ледяным барьером бесновались и били по нему саблями. Но без толку. Командир же пока явно не понял, что сам же загнал себя в ловушку. Кай приблизился к нему, заскользил по льду, но не стал останавливаться и, падая, замахнулся мечом, чтобы ударить. Агнес сделала то же самое, перемещаясь ближе и метя ножом в шею предводителя ледяного войска. Командир взвыл еще раз, крутясь на месте. Его пышные одежды превращались в пар, поднимавшиеся вверх туда, где метались огоньки Агнес. Вскоре испарилась и вся его огромная, жутковатая фигура. И Кай почти не удивился, когда увидел, что из-под рассеявшихся клубов пара вылетел черный зеркальный осколок. Точно такой же, какой был на могильнике, точно такой же, какой выпал из статуи в ледяной пещере. Кай рванул было к нему, но остановился, чтобы оглянуться и убедиться в том, что опасность действительно миновала. Бросив взгляд за острый ледяной барьеру, он видел как воины разлетаются снежной дымкой. Осколок лежал на льду, и Кай едва успел подхватить его и спрятать в карман, когда раздался тихий, словно бы вкрадчивый треск. Лед на озере шел трещинами, которые расходились от ног Кая и Агнес с пугающей быстротой. Друзья не стали терять времени на разговоры, а сорвались с места и побежали по отчаянно подрагивающему под ними льду. «Кай!» — вскрикнула Агнес, хватая его за рукав. Ненадолго у Кая возникло чувство, будто бы он скользит по ледяной поверхности совсем не в ту сторону, куда собирался. Когда Агнес перемещала их в сани, в снежной пустоши, или пару минут назад, когда перекидывала их от стены пещеры на середину озера, это ощущалось совершенно иначе, чем здесь, один на один, на истончающемся с каждым ударом сердца льду. На очередном шаге нога Кая провалилась в холодную воду. Он попытался вытащить ее, но под лед ушла и вторая нога. Озеро оказалось неожиданно глубоким. Не чувствуя под собой дна, Кай ушел с головой под воду, мгновенно осознав, насколько опасно их положение. Пусть он и неплохо плавал, но в одежде и в ледяной воде от этого умения могло оказаться мало толку. Ему все же удалось вынырнуть на поверхность. Последние тонкие льдинки таяли и исчезали в темной водной глади. Кай оглянулся в поисках Агнеса и увидел, что та тоже оказалась в воде в нескольких метрах от него, но мгновенно встала на ноги, глубина была ей по грудь. Очевидно, Каю просто не повезло, и он угодил в яму. От того места, где стояла Агнес, до берега оставалось уже недалеко. Кай порадовался и этому, и тому, что и меч и щит остались при нем». Он не потерял их в битве и не успел сбросить в воду, как собирался, когда подумал, что тонет. «Ты так и будешь болтаться в воде, как цветок в проруби? Или пойдем искать вход в хранилище?» Ехидно поинтересовалась Агнес. Она уже выбралась на берег и теперь стаскивала сапоги, чтобы вылить из них воду. Сейчас, в свете магических огоньков, еще и после боя и падения в озеро, она казалась не просто бледной, а похожей на кого-то из ледяных слуг ведьмы. Кай сделал пару торопливых грибков, ощутил под ногами дно и спешно попрел к берегу. Друзья настороженно прислушивались. Расслабляться было нельзя, с минуты на минуту можно было ждать нового нападения. Но вокруг было спокойно и тихо, только где-то вдалеке мерно капала вода.